Арзамас представляет курс Валерия Шубинского «Правда о попе Гапоне». Лекция третья. Гапон между молотом и наковальней. Ну а теперь мы поговорим о том, что происходило с Гапоном после 9 января. Что происходило с Россией, мы более-менее понимаем. События пошли по нарастающей, а сам наш герой, естественно, должен был из Петербурга бежать. Он отправился в некое имение в петербургской губернии, где скрывался. И оттуда Рутенберг должен был переправить его за границу. Но произошли накладки. Гапон не дождался Рутенберга, 19 января явился какой-то эмиссар из столицы и сказал ему, что надо бежать. Непонятно, что произошло, почему так. И Гапун сам отправился в сторону границы с помощью каких-то людей, контрабандистов каких-то, перешёл границу и в итоге добрался до Швейцарии. А в Швейцарии он через русскую читальню какую-то нашёл адрес Плеханова и явился к нему. Лихановы — это социал-демократы, а Рутенберг — это СССР, то есть соперничающие революционные партии. И в итоге Гапон, которого начали пасти СССР, перебирается сам в Швейцарию и является социал-демократом. И дальше его принимают как революционного героя. Вообще отношение к Гапону в первые дни после 9 января было растерянным. Никто не понимал, что это за человек. То ли это наш, то ли не наш в революционных кругах. Но понятно было, что это человек очень популярный, с которым надо считаться. Гапон был так популярен, как впоследствии через несколько месяцев, в конце 1905 года был популярен. Такой же, в общем, неуравновешенный харизматик и такой же человек вне партии, как лейтенант Шмидт. Александр Петр Петрович Шмидт – это социалист вне партии, глава восстания на крейсере «Очаков» в Севастополе в конце 1905 года, расстрелянный в 1906 году, харизматическая фигура Первой русской революции. Вот у Гапона была примерно такая же репутация в начале 1995 года. И, естественно, его социал-демократы принимают с распростертыми объятиями. Через несколько дней добирается до Женевы Рутенберг. И дальше начинается борьба за Гапона между социал-демократами и социалистами-революционерами. Гапоны пытаются увлечь революционной теорией. Он ко всей этой казуистике социалистической оказывается совершенно равнодушен, всего этого не читает, не разбирается в этом. В глазах революционеров он совершенно дикий и невежественный человек, потому что хотя бы он получил неплохое образование. Но вот для них он человек невежественный, потому что не знает и не считал то, что для них является смыслом жизни. Тем не менее, с его славой, с его авторитетом они вынуждены считаться, его заманивают то в одну, то в другую партию. Он вступает то в социал-демократическую партию, то в партию СССР, сразу же из них выходит, потому что он претендует на руководящее место, а никто ему этого руководящего места предоставить не хочет. У него еще уже закружилась голова, он ощущает себя великим человеком, важной фигурой в революционных кругах, а никто этой важной фигурой его не признаёт. Но в какой-то момент его роль оказывается более важной. Дело в том, что в марте-апреле 1905 года происходит совещание революционных партий. Что это за совещание? Почему оно происходит? Дело в том, что продолжается русско-японская война, и японцы через своего эмиссара, полковника Акаси, выделяют средства на поддержку революционного движения в России. При этом Акассий человек военный, и деньги должны распределяться централизованно. Всё должно действовать по единому плану. А для этого представители освободительного движения российского должны между собой договориться. Не только революционного, но и освободительного движения. То есть не только социал-демократы и эсеры, но и либералы. Члены СССР за освобождение впоследствии в 1905 году они уже называются конституционные демократы, кадеты, а ещё позже они переименовываются в партию народной свободы. Понятно, что кадеты насилие отвергают, Это не социалистическая партия и не революционная партия, а леволиберальная партия, но они сотрудничают с революционерами. Была знаменитая карикатура, где стоит СР с пистолетом, и рядом стоит кадет и говорит, сдавайтесь, а то он будет стрелять. В общем, отношения между кадетами и революционными партиями были примерно такими. И кадеты тоже участвовали во всех этих совещаниях, Первое совещание было ещё в 1904 году. Там была очень забавная вещь, подробности этого совещания, списки его участников, всё это поступало в полицию. Полиция это сообщал осведомитель, а полиция совершенно не догадывалась о том, что осведомитель, который им это сообщает, агент Раскин, он же Виноградов, это Евгений Филиппович Азев. Полиция не догадывалась, что этот человек является активным участником этого совещания. И в какой-то момент все между собой переругались, и уже всё рассыпалось. Но благодаря Азефу как-то между собой они договорились, приняли общую программу. То есть вот такую он вёл двойную игру. С одной стороны, сообщала обо всём полиции, с другой стороны, способствовала тому, что это совещание было доведено до успешного конца. Мы знаем, что Азев был главой боевой организации СССР, одновременно осведомителем полиции, организатором убийства Плеве, министра внутренних дел, организатором убийства великого князя Сергея Александровича, и одновременно человеком, который выдал полиции довольно много ненужных ему революционеров. И вот в 1905 году происходит второе совещание, и поскольку... В этом совещании должны принять участие представители разных партий и социал-демократы, и эсеры и будущие кадеты в то время ещё члены за «Освобождение», и представители многочисленных национальных партий, которые преследуют свои национальные цели, стремятся в тот момент, все говорят, что стремятся к автономии, на самом деле, конечно, все стремятся к независимости, но об этом вслух не говорится, должен быть председателем человек вне партии, но в то же время достаточно известный и авторитетный. И вот таким человеком становится Гапон, Он выступает в качестве председателя на этом собрании. Собрание довольно любопытное, потому что меньшевики отказываются в нём принимать участие. Надо сказать, что меньшевики были единственной партией, которая отказывалась что-то делать на японские деньги. Потому что Плеханов был человек принципа, он говорил, что мы поддерживаем товарищеские отношения с японскими социалистами, которые находятся в оппозиции к своему правительству, мы не можем принимать деньги от японского правительства, это будет нашим предательством по отношению к японским товарищам. У большевиков такой щепетильности не было, и у эсеров тоже. В итоге социал-демократы на этом собрании были представлены только большевиками, и не просто большевиками, а лично Лениным. А надо сказать, что у Ленина с Гапоном в этот момент, весной 1905 года, завязываются вполне дружеские отношения. И вообще из всех представителей революционной миграции единственный человек, к которому Гапон всегда отзывался в высшей степени доброжелательно и в котором он не разочаровался, был Ленин при том, что в официальных советских источниках о Гапоне писали так, как я процитировал в нашей первой лекции, Крупская в своих воспоминаниях честно пишет о тех добрых отношениях, которые у их семьи были с Гапоном, потому что Гапон часто у них бывал и за кружкой пива обсуждал какие-то политические вопросы с Лениным. Более того, общение Ленина с Гапоном повлияло в определенной степени на программу большевиков в аграрном вопросе. Это тоже любопытная вещь. На этом собрании Ленин присутствовал, но потом очень быстро оттуда ушёл, потому что по протокольным вопросам разошелся с эсеровским большинством. Вместе с Лениным ушли представители Бунда и некоторых других революционных организаций. Роль Гапона на собрании она была довольно любопытной. Во-первых, он выступил против сепаратистских настроений представителей национальных меньшинств, поляков, финнов и так далее. Выступил как сторонник единой и неделимой России, что любопытно. И в то же время он, когда в Возник вопрос о еврейской автономии, а, собственно, еврейских представителей уже не было, потому что Бунт ушёл, Гапон сказал, что евреи такой же народ, как все остальные. Необходимо подумать о еврейской территориальной автономии. Неожиданная такая позиция у него. Как бы по результатам этого собрания японское правительство приняло решение о выделении средств на покупку оружия для русской революции. И вот в дальнейшем Гапон, как мы увидим, тоже примет в этом довольно активное участие. Но пока он по окончании этого собрания, в мае-июне-июле 1905 года, он уезжает в Лондон. Зачем он уезжает в Лондон? Он необычно популярный человек. Он посещает Париж, в Париже с ним встречаются лидеры французских социалистов. Он видит в витринах книжных магазинов свой портрет, и, конечно, у него кружится голова, он как человек увлекающийся, в чём-то очень хитрый, а в чём-то наивный. Начинает действительно ощущать себя какой-то невероятно важной фигурой, вождём революции и так далее. И вот дальше он уезжает в Лондон, потому что английское издательство заинтересовалось личностью Гапона и заказывает его автобиографию. И в Лондоне он, собственно, работает над автобиографией. Ну, как он работает? Он работает вместе с журналистом Давидом Соскисом, журналистом российского происхождения, который записывает его устные рассказы, записывает их сразу по-английски. То есть это мемуары, которые не имеют русской версии, они написаны сразу по-английски со слов гапона. Они довольно любопытны, хотя понятно, что это мемуары действующего политика, поэтому они не во всём откровенны. И понятно, что какие-то главы писались не Гапоном, а писались Соскисом по материалу. Одновременно другой текст, написанный Гапоном тогда, уже написанный лично Гапоном. В это время в России приходит волна еврейских погромов, Причём, если раньше погромы происходили, ну, по крайней мере, при невмешательстве полиции, то в 1905 году были случаи непосредственного участия полиции в погромах. Ну, то есть, если полиция не защищала евреев, то евреи начинали защищать себя сами, создавать отряды самообороны. И вот в 1905 году были случаи, когда полиция в эту схватку между погромщиками и отрядом самообороны вступала на стороне погромщиков. И это было уже совершенно новой ситуацией, И представители еврейских кругов в России решили воспользоваться авторитетом Гапона, чтобы написать от его имени прокламацию, направленную против погромов. Занимался этим такой человек Семеновский, очень яркий человек, он был эссером, но знаменит он, собственно, не этим, знаменит он как выдающийся фольклорист, писатель, в общем, довольно важная фигура для еврейской культуры, он обратился к Гапону с этой просьбой. Гапон предложил ему самому приехать в Лондон, чтобы вместе написать эту прокламацию. Сначала Анский пишет черновик этой прокламации с тем, чтобы Гапон его выправил. Гапон читает его и говорит, нет, это всё не так, я напишу всё сам. И дальше он пишет самостоятельный текст, который очень любопытен просто в литературном отношении. Это такая проповедь. Причем Гапон уже к тому моменту не священник. Он весною 1905 года лишен сана священника. Он ходит в пиджаке, в галстуке, он просто частное лицо. Сана священника не имеет, и проповедником он быть не может. А тем не менее, вот этот текст он написан как церковная проповедь. Отчего ж ты, великий русский народ, народ христианский, зная всю эту истину, готов явно идти против спасителя, против человечности? Отчего же ты распаляешься глухой ненавистью, лютой яростью против евреев, жидами тобою прозываемых? Отчего же ты, великие христианские праздники, словно над Христом насмехающись, допускаешь иным злым братьям, детям своим вставать на них с дрекольями, с оружием, и те старых от малых не разбирают, и бьют их смертным боем и так далее. Дальше вообще очень красивое место, уже не имеющее к этим погромам непосредственного отношения. О, русский народ, где, где дети твои от работы, от мужицкого хозяйства, от семейства оторванные? Где они? Едят ли их бездыханных чудища водные в пучинах океанских? Или им хищные птицы очи выклевывают на полях маньчжурских? Или они, бедные, умерли с голоду и холоду от забот их начальников, неспособных генералов, предателей? Где, где дети твои, русский народ? Вот такой интересный текст. Причём интересно, почему, собственно, Гапон его написал. Потому что после Кишинёвского погрома было такое обращение с осуждением погрома, написанное знаменитым харизматическим священником Иоанном Кронштадтским. А через несколько дней после этого Иоанн Кронштадтский под влиянием своего черносотенного окружения от этого текста отрёкся, написал, что он был неправ, что в погроме виноваты самые евреи и так далее. И вот Гапон выступил как бы в качестве соперника Иоанна Кронштадтского. Это довольно любопытное риторическое соревнование. И надо сказать, что отношение Гапона к еврейскому вопросу было не вполне однозначным, потому что, с одной стороны, он выступал против погромов и сотрудничал с революционерами, в том числе и еврейского происхождения, и в то же время он в частных беседах, в частных разговорах выражал довольно часто неудовольствие той, с его точки зрения, чрезмерной ролью, которую играют евреи в революционном движении России. Такая неоднозначность была в духе эпохи, в ней не было ничего исключительного. Дальше Гапон возвращается из Лондона в Швейцарию и принимает участие в том проекте, о котором я говорил. Закупка оружия для русской революции. Было закуплено стрелковое оружие, закуплены патроны, два парохода направлены были в Россию, один на Кавказ. Этот пароход благополучно прибыл, и это оружие как-то пополнило орудийные запасы кавказских боевиков, этим занимался Диконозов, отец известного Бериевского палача впоследствии. А второй пароход, который назывался Джон Графтон, он был направлен в Финляндию. Этим проектом занимались финские сепаратисты во главе с человеком по фамилии Целиакус. Ну, надо сказать, что финские сепаратисты – это были в основном представители тогдашней финляндской элиты, которая была шведоязычной. Тем не менее, они идентифицировали себя как финны и выступали за независимость Финляндии. Ну, Финляндия и так была на особом положении в Российской империи в 1905 году. Финляндия фактически стала отдельным государством в государстве. Там была собственная полиция, совершенно свободно действовали и вели себя русские революционеры. Но это отдельная история. И вот предполагалось, что деньги эти через Целиакуса были предназначены для организации восстания в Петербурге, а оружие для этого восстания должно было поступить на этом пароходе Джон Крафт. И человеком, который непосредственно должен был это оружие принять и сыграть решающую роль в руководстве, должен был быть Гапон. Потому что революционеры исходили из того, что Гапон — человек, который вывел на улицы 12 тысяч человек. Естественно, ему ничего не стоит кинуть кличи, эти рабочие выйдут на улицы и организуют восстань. Но представители разных революционных партий, и эсеры, и социал-демократы, они хотели этим оружием завладеть и между собой соперничали, соответственно, обхаживали Гапона, пытались каким-то образом взять инициативу в свои руки. Гапон отправляется сначала в Швецию, потом в Финляндию, живет там на нелегальном положении, ждет, пока этот пароход приплывет. Одновременно в Финляндию отправляются представители революционных партий, не находят между собой общего языка, не могут между собой договориться. Гапон тоже не знает, что ему надо делать. В это время до них начинает доходить, что гапоновской организации больше не существует, и гапон никаких рабочих на улице вывести не может. И всё это оборачивается полным фарсом, и этот пароход Джон Графтон болтается вдоль финляндского берега, никто его не встречает, никто это оружие не может принять, и в итоге этот пароход просто садится на мель. И часть оружия оказывается в руках русского правительства, часть попадает к финским крестьянам, что они с ним делают, тоже не очень понятно, но этот проект заканчивается ничем. Но Гапон получает деньги на организацию восстания в Петербурге. Эти деньги куда-то потом пропадают, у Гапона их нет. Где они, совершенно непонятно. По всей вероятности, Гапон передал эти деньги социал-демократам а именно Ленину, лично, из рук в руки. Вроде бы Ленин ему пообещал, что он эти деньги у него возьмёт, а потом вернёт и вернёт вместе ещё с какими-то средствами, которые Гапону и его организации на тот момент бездействующие пожертвуют английские атлет-юнионы. В общем, история такая довольно странная и тёмная. То, что это японские деньги, это был очень большой секрет. То есть Гапун не знал, что деньги на организацию конференции и на покупку оружия, что эти деньги японского происхождения. Это было как бы секретом. Люди более искушённые в революционных делах, они, конечно, обо всём этом догадывались. И вот меньшевики, они, собственно, поэтому и отказывались участвовать во всём этом, потому что они догадывались и не хотели иметь дело с японскими деньгами. А Гапон, как человек, в общем, довольно простодушный в этих вещах, ему никто не сообщал, что это японские деньги. В общем, дальше Гапон совершенно бездействует, не знает, что делать. В Финляндии он пытается организовать съезд своей организации, приезжают его бывшие сподвижники в Финляндию, о чём-то они договариваются, договариваются, что будут издавать газету, создадут какую-то собственную рабочую партию. Вот ещё как бы важный момент, что у него не складываются отношения ни с эсерами, ни с эсдеками, кроме лично Ленина, но он понимает, что ближе всего ему идеологически анархосиндикалист в общем, те идеи, которые ему близки, это идеи самоорганизации трудящихся, самоорганизации рабочего класса, идея кооперативных предприятий, артелей. Это вот то, что в него вертелось в голове со времён вот этого басяцкого проекта. И он знакомится с Кропоткиным, это знакомство для него важно. И та партия, которую он пытается организовать в период пребывания в Финляндии, пытается организовать с помощью такого теоретика анархосиндикализма Пассе и с помощью своих бывших сподвижников по собранию русских фабрично-заводских рабочих Петербурга, это именно партия такого анархосиндикалистского характера. В общем, ничего из этого не выходит, ничего не получается. Гапон тоскует, бессмысленно проводит время в Швейцарии и во Франции, Да, значит, Саша Уздалёва, она была с ним. Её доставили за границу, переправили. Он очень беспокоился о ней. Но параллельно у него возникали какие-то романы с другими женщинами. Например, такая была революционерка Людмила Хомзе, которая вместе с ним ездила в Швецию и Финляндию. Белокурая красавица, которая как-то участвовала тоже в этих проектах, связанных с оружием и с попытками организации революционной партии. Это всё описано в мемуарах вот этого уже упомянутого «Пассе». Они очень тенденциозные. Есть мемуары самой Хомзы на немецком языке, но они, судя по всему, поддельны. Есть свидетельства о том, что он в тоске приказывает ресторанам играть украинские песни «Ревет Астол на Днипро широкие» и так далее. В общем, какие-то вот такие нелепые, в то же время трогательные истории из его жизни. И, в общем, становится понятно, что из-за революционной деятельности Гапона ничего не вышло. То есть революционным вождём он так и не стал. И в этот момент, 17 октября 1905 года, царский манифест. Манифест, который превращает Россию в конституционную монархию. Ещё летом был этот манифест о созыве Государственной Думы, но предполагалось, что эта дума будет законосовещательным учреждением. А вот 17 октября Дума получает полномочия парламента. Ни один закон не может вступить в силу, если он не одобрен Думой. Россия из абсолютной монархии превращается в монархию конституционную. В этот момент, конечно, все охвачены эйфорией. И для Гапона он воспринимает это как некую возможность возобновить ту деятельность, которую он вёл до 1905 года. И Гапон решает вернуться в Россию. Он нелегально возвращается в Россию Вот, и пытается возродить свою организацию. Чтобы возродить свою организацию, он пытается возобновить контакты с правительством. Гапон был амнистирован тогда в октябре. Он об этом не знал. Но он воспринял это как потенциальную возможность амнистии. Он воспринял это как изменение ситуации, возобновление ситуации, в которой он может вести какую-то легальную работу в России. И заканчивается все это самым печальным для него образом. Но об этом уже наша следующая лекция. В следующей лекции о том, как Гапон вернулся в Россию и окончил свои дни.